Глава восьмая. «А мне обязательно с ним видеться? Ну, то есть, я не хотела бы идти на этот ужин. Нельзя ли мне принести еду в мою комнату? Да и вообще я могу обойтись без ужина!» Я малодушничала. И Атала это, конечно же, чувствовала. Судя по ее сочувствующему взгляду, мне действительно было чего опасаться. «К сожалению, это необходимо, моя царица. Господин так велел». Скорее всего, он хочет познакомить вас с другими женами. Отказаться нельзя. Честно говоря, я бы с удовольствием не увидела ни господина, ни его глубоко уважаемых супружниц, никого из этого мира. Но выбора, судя по всему, действительно не было. Меня одели в длинное бордовое платье, и я невесело улыбнулась, разглядывая себя в зеркало. Эдакая женщина-вамп, если бы не волосы. которые уже сверкали серебристым отливом. «Почему снова красный?» «Господин так велел». «Монстру нравится красный цвет? Хотя чего это я? Цвет крови ведь. Все нормально. Интересно, все его жены носят такие платья? Или я одна удостоилась чести быть красивой для господина?» Волосы заплели в косу, закрепив ее заколкой с живой розой. На ноги отала надела мне туфли из тонкой кожи, На плоской подошве и, хоть они были почти невесомыми, я скривилась от боли. Слишком долго ходила босиком, стерев кожу до мяса. Каждый шаг теперь отдавался острой болью. Моя царица, прошу вас, потерпите до ночи, а потом я смажу ваши ноги зельем, и к утру вам станет легче. Нагинья огладила голень, коснулась коленки. Её глаза сверкнули зелёным светом. Девушка что-то прошептала, улыбнулась. «Я наложила лёгкое заклятие для снятия боли. Это должно помочь». «Спасибо», — проговорила растерянно, встала с кресла. Стало действительно легче. Не так, чтобы совсем, но ощутимо. Что там она сделала со мной? Старалась не вникать. «Меньше знаешь, крепче спишь». За столом нас уже ожидали. Как только мы с Аталой вошли в просторный зал, именуемый столовой, сразу же обернулись все присутствующие, и меня чуть не отбросило назад волной яростной ненависти. Я чувствовала, как эта ненависть проникает под одежду, впитывается в кожу и жжет меня изнутри, будто кислотой. Что ж... Теперь мне понятен тот суеверный ужас в глазах феи, когда я объявила, что буду ужинать с семьей Аида. Сам же хозяин проклятой преисподни, откинувшись на спинку высокого стула, медленно разглядывал меня с ног до головы. Ему вторили и женушки, коих тут собралось аж три. Все в разных платьях. Почему-то это не принесло мне облегчения. но все как одна великолепны в своей невиданной красоте. Первая, та, что сидела ко мне спиной, чтобы рассмотреть объект своей ненависти, повернулась. Брюнетка с томными темно-зелеными глазами и странным рисунком, похожим на крылья бабочки на лбу. Вторая девушка с фиолетовыми волосами и такими же глазами, слишком хрупкая, с виду нежная. Однако все в ней кричит об опасности. Хотя, быть может, мне так кажется. И третья. Шаттенка. На первый взгляд, обычная девушка. Если бы не черный хвост, обвивающий ножку ее стула. Сжав дрожащие пальцы в кулаки, опустила взгляд. Так велела делать Атала, чтобы не злить Аида. Да и у меня, честно говоря, не было особого желания... разглядывать этих нелюдей. «Присядь!» Голос монстра прозвучал слишком громко, хотя в нем и не было агрессии. «Сначала поклонитесь господину, потом садитесь слева от него!» прошептала Нагиня, и я склонила голову. «Идите, госпожа, я рядом!» На негнущихся ногах я кое-как дошла до стола, плюхнулась на отодвинутый слугой стул. «Это Исет, моя новая женщина!» произнес по очереди, глядя на своих змеюк. Те молча закивали в знак приветствия. Но взглядами каждая убила меня раз по двадцать, причем в особо жестокой форме. Повисла давящая тишина, настолько плотная и тяжелая, что ощущалась физически. Все чего-то ждали. И я испуганно взглянула на Аталу, ожидая подсказок. Та еле заметно мотнула головой. Аид взял столовые приборы в руки и принялся за огромный кусок мяса, истекающий соком в его тарелке. Жены, как по команде, схватились за вилки, и каждая уткнулась в свою тарелку. А Тала кивнула, дав мне понять, что я тоже могу приступать к еде. Ужин прошел в абсолютной тишине. и не скажу, что сильно расстроилась по этому поводу. Иногда я осмеливалась поднять глаза на жен Аида и мгновенно ловила на себе презрительный взгляд, обещающий мне все муки ада. Особенно смелой оказалась Шатенка с хвостом. То и дело пушистый кончик поигрывал с ножкой моего стула. И мне казалось, не будь здесь их хозяина, я бы уже была удушена этим самым хвостом. Тала поддерживала меня слабой улыбкой, но этого было мало. С каждой секундой напряжение росло и ощущалось на физическом уровне. Кайфовал, судя по всему, только Аид. Он с ухмылкой впитывал в себя все эмоции и не торопился нас распустить. «Господин мой, могу ли я рассчитывать на ваш визит этой ночью?» Неожиданно подала голос фиолетовая. при этом бросила на меня победный взгляд, будто он уже согласился. И я бы, в общем-то, совсем не против, но... «Нет, сегодня я не приду, и Мари», — ответил тот и слегка повернул голову ко мне. Тело тут же напряглось, будто внутри меня натянулась струна, а по коже прошел озноб. Аид резко поднялся, и женщины вскочили за ним, замерев в поклоне. Поймав предупредительный взгляд Аталы, я тоже склонила голову. Смогла выдохнуть только в комнате. Никак не забуду тот взгляд, которым по очереди меня наградили, и Мари, и Хвостатая. Странно, но третья даже не посмотрела в мою сторону. Молча засеменив за Аидом, она, видимо, трезво оценила ситуацию и пришла к выводу, что я ей не соперница. и я бы с радостью с этим согласилась. «Моя царица!» — Атала коснулась моего плеча холодными пальцами, а я поморщилась от ее обращения. «Господин велел подготовить вас к ночи. Он хочет видеть вас в своих покоях». И улыбнулась так, словно на меня тонна счастья свалилась. Меня же передернуло от ужаса. «Вы боитесь?» — Нагиня мгновенно уловила мой страх. обеспокоенно уставилась на меня в зеркало. «Вас так испугали другие жены господина. Не бойтесь, я смогу защитить вас. К тому же скоро свадьба. После церемонии они будут обязаны с вами считаться. Однако вы правы. Не стоит недооценивать этих женщин. Они злые и коварные. Они могут причинить вам вред. Поэтому мы будем крайне осторожны». Горько усмехнулась. Судорожно обняла себя руками. «А кто защитит меня от Аида? Ты не представляешь, как я его боюсь! Да дрожи! Ни одна из его жен не пугает меня так сильно, как он!» «Но... моя царица, я не понимаю вас. Ведь быть женщиной господина — это великая честь. Многие рабы не покончили с собой после того, как их отверг наш правитель». Не веря своим ушам, я проглотила насмешку, что так и осталась невысказанной. «Покончили с собой?» «Да, моя госпожа. Представляете, они не захотели становиться женами воинов. Никого, кроме господина, не захотели». «Театр абсурда какой-то. Мы что, говорим о разных аидах?» «То есть, если бы ваш господин не отдал их воинам, а оставил для потехи себе...» «Они бы не покончили с собой?» «А какая разница? Кто будет насиловать и мучить? Разве это имеет значение?» Атала, непонимающе пожала плечами. «Что вы такое говорите, госпожа? Разве нашему повелителю это нужно? Все женщины так его хотят». Не удержалась от злого смешка. «Ты многого не знаешь о своем повелителе». Нагиня присела рядом. Внимательно посмотрела в мои глаза. Нужно смириться. Вы никогда не вернетесь в свой мир. Теперь вы принадлежите этому миру и нашему владыке. А если попытаетесь противиться ему... Вас убьют, госпожа. Однажды я видела нечто подобное. Это очень страшно. Прошу вас, не сопротивляйтесь. Она понимала меня. Да... Я ошиблась изначально. А Тала вовсе не глупышка. Она все чувствует и знает. Но никто из обитателей Чистилища не в состоянии изменить свою судьбу. Если только покориться и попытаться выжить. Вот-вот, и я ей то же самое говорю. Где-то из-под кровати пропищала фея, и Нагиня тут же зашипела, сверкнув острыми клыками. Замолчи, мерзкая тварь! Кемия что-то проворчала в ответ, но вылезать из своего укрытия побоялась. «Вы обе правы. Мне нужно попытаться. Хотя бы сделать вид, что смирилась, пока не выпадет возможность сбежать». Атала испуганно отпрянула, прикрыла рот ладошками. «Нет, госпожа, нельзя!» – зашептала, оглядываясь на дверь. «Подобного повелитель не простит. Он вас убьет. Прямо на площади!» Не убьет. Я ему очень нужна. Видишь ли, ваш господин женится на мне отнюдь не по большой любви. И имя, и сет он дал мне не просто так. Я избранная. Нагиня резко поднялась, принялась за мою прическу, пропуская белоснежные пряди сквозь пальцы. Мне очень жаль, моя госпожа, но ваше тело больше не принадлежит своему миру, а после церемонии. Изменится и ваша душа. Вы станете другой. Что значит другой? Как это я стану другой? Но служанка не ответила, опустив глаза. Что значит душа изменится? Как это понимать? Говори. Я схватила ее за запястье, с силой сжала. Я стану какой-нибудь демоницей? У меня вырастет хвост? И я добровольно пойду убивать людей? Не молчи! Атала обернулась на дверь. Зло зыркнуло на кровать, под которой притаилась фея. Последняя панически боялась Нагиню, а потому в ее присутствии практически не показывалась. У вас не вырастет хвост, и вы не станете злой. Изменения будут не такими значительными, но все же. Говори. Предупреждающе прорычала на девушку и та сдалась. Вы станете женой повелителя. Эта церемония должна связать вас, и вы станете. ближе к господину, то есть ваша душа потянется к нему. Мы называем это любовью». «Любовью? Какой еще нахрен любовью? Ты что хочешь сказать, что после этой вашей свадьбы во мне проснутся чувства к этому чудовищу? Какой-то мистический стокгольмский синдром? Серьезно?» Нагиня приложила палец к губам, склонившись к моему уху. «Не говорите так. Вас могут наказать». Не делайте ничего из того, что здесь запрещено. Не убегайте. Не провоцируйте господина. Иначе я не смогу вас защитить. Смиритесь, прошу вас. После церемонии вам станет легче. И вы забудете прежнюю жизнь. Я не хочу забывать прежнюю жизнь. Не хочу становиться и сет. Такой же холодной, злобной сукой, как эти его женушки. Не хочу сражаться за место в койке монстра, которого ненавижу всей душой и любить его тоже не хочу. Нет, я ни за что не смирюсь. И ты поможешь мне сбежать, слышишь? Нагиня зажмурилась, замотала головой. Нельзя, госпожа моя, нельзя. За это нас убьют. Мне плевать, пусть убивают. Это лучше, чем становиться частью этого мира. Нагиня зажала мне рот, глаза сверкнули зеленым светом. Тише. Мы здесь не одни. Я подумала, что она говорит о кемии и собралась было возразить. Но за дверью послышался подозрительный скрип, а затем быстрые шаги. Нас кто-то подслушивал. «Кто это?» прошептала, глядя на обеспокоенную Аталу, а та пожала плечами. Кто бы это ни был, он слышал наш разговор. Вам следует быть осторожнее в своих высказываниях. Заодно лишь желание предать властелина, избежать нас с вами ждет смертная казнь.